Элементаль резко взмахивает крыльями, и здание под ним обрушивается, поднимая тучу обжигающей пыли и пепла. Ариры, взмахнув руками, создают заклинание ветра, сдувая ее в сторону элити, и бегут назад. Феникс раскрывает гигантские крылья, в них уже размах метров сорок, и медленно поднимается вверх. Меня поднимает тоже, все мои аты сами тянутся к огненной птице.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 Про тебя, Элите, я и забыл. Почувствовав, как во мне толчком поднялась ярость, я закричал. Я клинок моей богини, и я ее воля, я средоточие ее силы, и я уничтожу тебя. Разведя руки в стороны, я собрал все свое пламя и мощь у себя за спиной и, резко указав на мерзкую белесую тварь, использовал обе руки как направляющие.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 Заклинание пробило стену какого-то высокого здания и взорвалось, разбросав вокруг багровые огнешары. Разрывы поглотили половину города. Я поднялся выше и, зависнув метрах в 50 над пепелищем, зычно закричал. Феникс довольно вторил мне, ракоча внутри моего голоса. «И я намного сильнее всех вас, жалкие твари!»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 В ответ я нанес удар обычным двойным огнешарам, но не по ним, а по чудом уцелевшему зданию за их спинами. Лучников завалило горящими обломками. Изощрённая казнь. Двигаемся дальше. Вокруг бушует пламя многочисленных пожаров. Дым от них собирается в огромную горячую тучу под потолком. В ней проскальзывают багровые молнии.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 Мы все ближе к цели. Я уже вижу, что через расселину переброшено множество мостов, по которым убегают выжившие. Замечаю вдалеке отступающую толпу летидов, двигающихся в окружении солдат-рабов. Ярость щедро плеснулась через край. Я создал пару двойных багровых огнешаров и направил их им в спины, неожиданно когда лететь моим снарядам осталось уже чуть чуть они круто отклонились и под почти прямым углом улетели далеко в бок я заскрипел зубами, но не бросился немедленно в повторную атаку бегите бегите я поднял взгляд на облако тефры над головой вы все равно умрете я чувствовал свой отряд и не глядя усилил их защиту от огня а потом Стал собирать все пламя и дым пожарищ в огромные, ревущие столбы огненных смерчей, которые стали подпитывать и нагревать облако Тефры. Даже тьма остановилась и попятилась. Жалкие твари! Против воли богини вы никто! Мой голос было, наверное, слышно во всех уголках пещеры. — Сожги их всех! — заревел, закричал внутри меня элементаль. «Умрите — Умрите! И я обрушил на пока что нетронутую половину города дождь из раскаленных углей и лавовых бомб. Из-за кучи чадящего мусора, бывшего раньше каменным зданием, показалась группа из трех элити и рабов-атретосов. Не раздумывая, не давая им времени на удар, я атаковал их багровым пламенем но они успели закрыться от него какой-то защитой, которую держала высокая жрица в белой маске. атер Великая жрица спокойно держала мою атаку. Багровый огнешар тоже оказался неэффективен. «Ладно, попробуем по-другому», — произнес Феникс. «Бросьте мне косу», — крикнул я вниз. Перехватив ее от Арира Эхаялин своими терами, Я дал элементалю захватить ее и начать накачивать своей стихией. Коса раскалилась и потекла, меняя форму на копье. Металл стал гореть, твердее в руках. Неплохо. Что ты, говоришь, сделал? Пропитал своей манной, своим телом, своей сущностью? Будет интересно. Я улыбнулся и и, крутнувшись с разворота, метнул в чужой защитный купол получившееся изделие. Копье пробило стенку купола, застрав в нем. Мгновение длилась эта нереальная картина, пробившая защиту раскаленное до ярко-желтого цвета копье, а потом — хлопок. Наконечник копья звонко лопнул, взорвавшись, как осколочная граната нашпиговав всех, кто был внутри, мелкими раскаленными осколками. Крики боли, отчаяния и мой переливистый смех. Чужая Атор, вся посеченная осколками, продолжала держать купол. Чувствуя, что Атор защищается из последних сил, я решил захватить этот интересный образец живьем. Оттолкнувшись крыльями от воздуха...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 Глядя на текущую из его рта кровь и искалеченную половину тела, я произнес. — Я не буду тебя добивать. Ты сдохнешь в муках. Неожиданно он ответил. — Да, я хочу увидеть твой конец, услышать твой крик, когда Эру будет пожирать тебя. Жаль, жаль, я не увижу конца твоего народа.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 Но не успел я и раза взмахнуть крыльями, как увидел ухватившуюся за край расселины чудовищно огромную трехпалую лапу. А это что? Но времени любоваться не было. Драконы были уже рядом. Один из них, пролетая мимо, обдал меня огнем. Эффекта это не принесло. Элементаль даже довольно хрюкнул. Но второй дракон с разворота врезал по мне хвостом.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 Раздаётся шёпот, и меня мягко выталкивают наружу. «Ну да, ну да, вперёд из песни!» «Так эту тварь зовут Эру!» «Жуткий, пятидесятиметровый гигант, помесь лягушки осьминога и хрен знает чего!» «Он стоял на площади и смотрел на меня голодными глазами. Я замер над ним!» «Так, и что дальше?» «Сжечь его!»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 Моя абсолютная палочка-выручалочка пробила Эру насквозь и разорвалась за ним, бросив тварь на четвереньки. Эру завизжал. Не давая ему подняться, я начал поливать его багровым пламенем. Чудовище в вагоне качалось по площади. «Сдохни, сдохни же!» В конце концов он умер. «Сколько пафоса! Эру сожрет! Тьфу!»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 очень важна. Огибая по большой дуге обугленное тело Эру, они направились туда, откуда мы и пришли. Взмыв выше, я с чувством удовлетворения смотрел на горящую половину города. Я чувствовал каждый язычок пламени, лизавший развалины, вздымающийся над рухнувшими крышами, неохотно обтекающий обугленные тела на улицах. Я чувствовал быстро удаляющийся от меня отряд атеры, чувствовал мечущихся в огне рабов и летидов, чувствовал медленно наползающую тьму и как гаснет пламя внутри ее. Подняв руку, я посмотрел на свою ладонь. Казалось, пламя истекало сквозь поры моей кожи, поддерживая меня в воздухе. Нечто подобное должен был чувствовать Минхаузен,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 Надо будет на будущее подумать о чем-то вроде кольчужной юбки или еще чего. Конечно, даже металл будет со временем выгорать. Хотя это же магический мир, что-то можно будет придумать. А пока я просто уплотнил пламя. Мои размышления прервало странное возмущение на противоположной от меня половине города. Что-то там возникло. Пару секунд ничего не происходило, может, показалось. Внезапно весь огонь на другой стороне ущелья стал гаснуть и исчез. Даже угли стали остывать. Дым замер, создав непроницаемую для моего взора завесу. Я начал удаляться от расселины. Проклятие! Аторы еще минимум час бежать до лагеря. Издалека до меня донесся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 и ударила в багровую тучу над моей головой. Та сразу стала гаснуть и потемнела. Впрочем, не вся. Там, где ее подпитывали огненной колонны смерчей, она все так же светилась оранжевым светом. И я медленно плыл назад, отступая к замершей стене тьмы. Подул прохладный влажный ветер. Неожиданно с неба закапал черный дождь. Когда на меня попали первые капли, Феникс зашипел, как тысяча кубр. Я подтянул к себе огненные смерчи, заодно подпитав их силой. Оглянувшись, я заметил пару копий под ногами и почерневшую сталь, бывшую раньше гномьями доспехами. Загребя все в кучу своими терами, я подлетел в зону, где о дожде не было даже намек.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 Брызнув во все стороны ледяными осколками, страх кольнул меня в сердце. Противоположная прота сила, лёд смесь смерти и воды. Я скрипнул зубами и, создав разом пару багровых огнишаров, швырнул их в направлении, откуда прилетело копье. На фоне двух алых вспышек я увидел высокий размытый силуэт. Ну что ж,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 торжество, а потом, спустя долгую секунду, существо взрывается, разлетаясь вместе со своим оружием на мелкие обломки льда, похожего на стекло. Взрыв начинает меня ледяной шрапнелью, разбивая остатки моей защиты. Разрыв чужой глефы за моей спиной развеивает мои крылья, и я падаю вниз с высоты 400 метров.